Глава 6. Гарри Сэлден боролся с меланхолией. Все, как сговорились. дорс речь, юга манелла, наперебой убеждали его в том, что 60 лет это еще не старость. Ничего они не понимают. Ему было 30, когда мысль о психоистории впервые пришла ему в голову. Через два года он выступил со знаменитым докладом на конгрессе математиков. А потом все сразу обрушилось на него. Короткая встреча с Клеоном, знакомство с Демерзелем и бегство от мнимой погони по всему Трентеру, встреча с Дорс, потом с Югой и Рейчем. А еще был Микоген, Даль, Сетчем. В 40 лет он стал премьер-министром, а в 50 ушел в отставку. Теперь ему 60. Уже 30 лет он потратил на психоисторию Сколько еще лет уйдет на это? И сколько лет ему суждено прожить? Может быть, он умрет, а психоисторический проект так и не будет завершён? Нет, не моя смерть пугает меня, думал Селдон. Пугает меня именно незавершённость работы над проектом. Вздохнув, он встал с кресла и отправился навестить Юга Амариля. В Последние годы они виделись не так уж часто. Поскольку работа над проектом разрослась необычайно. В первые годы, когда они работали в Стрилингском университете, их было всего двое Сэлден и Юга и больше никого, а теперь А Амарилю было уже под 50. Тоже годы нешуточные, и он как бы угас. Не в смысле работы, конечно, нет, он по-прежнему был душой и телом предан психоистории, и больше у него в жизни не было ничего ни женщины, ни друзей, ни хобби, ни светской жизни. Амариль, близоруко моргая, посмотрел на вошедшего в лабораторию Селдена, а тот не сумел скрыть молчаливого сочувствия. Да, юга сильно изменился внешне. Отчасти потому, что не так давно вынужден был подвергнуться офтальмологической операции, сказались непрерывные нагрузки на зрение. Видел он теперь прекрасно, однако еще не успел освоиться после операции, а потому часто моргал, и выражение лица у него было какое-то сонное. "Ну, какие соображения, Юга?" спросил Селден. "Виден ли свет в конце тоннеля?" "Свет? Пожалуй, да," кивнула Мариль. "Ты, конечно, заметил нашего нового сотрудника там, Виляэлара?" "Да, а как же? Это же я принял его на работу. Он такой агрессивный." Ну и как у него дела? Знаешь, с ним не так уж просто работать, Гэри. Аха, хочет он. Ну просто на нервы действует. Но вообще он молодец. Новая система уравнений, разработанная им тютелька в тютельку, ложится в схему главного радианта, и, похоже, с ее помощью мы сумеем решить проблему хаотичности. Похоже или сумеем-таки. Пока рано говорить, но я очень надеюсь. Я уже несколько раз пытался найти погрешности, но пока безрезультатно. Уравнения выдержали все проверки. Для себя я их уже окрестил ахатичными уравнениями. В таком случае, сказал Селден, нужно бросить все силы на самую скрупулёзную проверку этих самых уравнений. Я уже засадил за эту работу 12 человек и, конечно, самого Элара. Кивнул Амарилли и включил главный радиант. Теперь этот прибор существовал не в единственном экземпляре и был значительно усовершенствован. В воздухе поплыли мелкие строчки уравнений, которые трудно было разобрать без соответствующего увеличения. Вот такие дела, сказала Мариль. Добавь сюда новые уравнения, и у нас появится возможность делать прогнозы. Знаешь, задумчиво проговорил Селден. В всякий раз, когда я теперь работаю с главным радиантом, я просто нарадоваться не могу, насколько облегчает работу электрофокусировщик. Всё так четко и ясно, линии, графики будущего. Это ведь тоже идея Лара, верно? Да, идея его, а сборка и проект Синдеманей. Замечательно, что в работе над проектом теперь занято столько способных мужчин и женщин. Такое ощущение, что прикасаешься к будущему. Тебе кажется, что такой человек, как Элар, мог бы возглавить в будущем работу над проектом. Как бы между прочим, спросил Амариль, не отрывая взгляда от главного орианта. Наверное, когда мы с тобой не сможем больше работать или умрем. Амариль откинулся на спинку кресла и выключил прибор. И мне, горе, этого хотелось бы. И мне. За последние десять лет психоистория нас не подводила. Это было сущей правдой, но Селден знал, что праздновать победу еще рановато. Всё шло гладко, но без особых сюрпризов. Психоистория предсказала, что имперский центр исследований сохранится после смерти Клиона. Правда, предсказала весьма туманно. Так оно и вышло. Невзирая на покушение на императора и конец его династии, центр устоял, и на Трентаре сохранилось относительное спокойствие. Произошло это благодаря введению милитаристской формы правления, и идорс была совершенно права, назвав членов хунты шакалами. Она могла бы выразиться и покрепче, но все равно осталась бы права. И все же им удавалось держать империю в руках И скорее всего удалось бы продержать еще достаточно долго для того, чтобы психоистория достигла успехов, которые помогли бы ей сыграть активную роль, если бы дела пошли хуже. Не так давно Юго высказал предложение о создании академий, отделенных друг от друга, изолированных, независимых от империи структур, которые могли бы сыграть роль зародышей нового в грядущие мрачные времена. И да бы начало росткам будущей лучшей империи. Селден раздумывал о том, каковы могут быть последствия создания академий. Но у него не хватало времени, а еще не хватало самое грустное молодости, горения. Уму его, сохранявшему, правда, аналитичности трезвость, недоставало той гибкости и творческого огня, которые у него были 30 лет назад. И с каждым годом этот огонь будет гореть все более тускло. Наверное, пора было отдать все дела в руки молодого энергичного Илара, чтобы он только этим и занимался. Но такая перспектива к стыду Селдена его совсем не окрыляла. Его мучила ревность первооткрывателя. Не для того же он в самом деле изобрел психоисторию, чтобы взять и отдать ее в руки молодого выскочки которому достанутся все ягодки. Да Сэлден завидовал Лару, и ему было жутко стыдно признаваться в этом самому себе. И все же, какие бы чувства его ни обревали, он вынужден был зависеть от молодых. Психоистория не могла быть долей личной собственностью его и Амариля. За те 10 лет, что Сэлден провел на посту премьер-министра Проект превратился в дело государственной важности, на которое выделялись крупнейшие субсидии. И что самое удивительное, после его ухода с высокой должности работа над проектом не только не была свернута, а наоборот, ускорилась и расширилась. Произнося или слыша от других, официальное название психоисторический проект Селдена в Стрэллингском университете. Сэлден всякий раз морщился. Уж больно помпезно это звучало. Правда, чаще всего такое длинное название не употребляли, и говорили просто: проект. Военная хунта по всей вероятности рассматривала проект как потенциальное политическое оружие, и покуда милитаристы придерживались такого мнения, никаких проблем со спонсированием проекта не было. Но на поступающие субсидии следовало давать ответ в виде ежегодных отчетов. Носили они, правду сказать, характер весьма и весьма туманный и приблизительный. В бумагах фигурировали самые поверхностные сообщения, а если встречались математические выкладки, то все равно никто из членов хунты в них ничего понять не смог бы, даже если бы очень захотел. Покидая своего верного помощника, Сэлден чувствовал, что Амориль доволен успехами психоистории, но с собой ничего поделать не мог. Тоска и отчаяние охватили его с новой силой. В конце концов он решил, что в такое жуткое настроение его вгоняют мысли о предстоящем юбилее. Все было задумано как радостное торжество, но для самого Сэлдена предстоящее празднество не казалось даже актом признания его заслуг. Для него это было всего навсего лишнее напоминание о старости. Помимо всего прочего, праздник должен был сломать привычный порядок жизни и работы, а Селден был прирожденным консерватором. И его собственные кабинеты, еще несколько прилегающих к нему комнат, в последние дни были полны какого-то народа. Оттуда вынесли мебель и приборы. Никакой возможности нормально работать устраиваю для чего-то гостиные, залы славы, мысленно ворчал Селден. «И когда все это кончится и можно будет нормально поработать. Только Амориль наотрез отказался трогаться с рабочего места. Время от времени Селден задумывался, кому пришло в голову устроить всю эту праздничную кутерьму. уж, конечно, не Дорс. Она слишком хорошо знала Селдена и не стала бы его так раздражать и утомлять не могли этого затеять ни Амариль, ни Рич. Эти сроду не помнили, когда у него день рождения. Селден заподозрил, что подготовка юбилейных торжеств дела рук Манелы и даже повздорил с ней. Манела откровенно призналась, что действительно придумала все это она, но только в смысле организации, а идею пышно отпраздновать юбилей Селдена подал ей Тамвель Элар. «Гений», — подумал Селдон. Гений, будь он не ладен. Он тяжело вздохнул. Скорей бы кончился этот юбилей.